Бритва Окама Гериатрия представляла собой два объединенных отделения. Восемь трехместных палат для женщин и за центральным сестринским постом восемь для мужчин. Над койками висели металлические штанги с тонкими синеватыми занавесками. Занавески, обозначавшие приватность, несли скорее символическое, чем функциональное значение. Возле каждой койки стояли тумбочка, шкафчик для личных вещей и жёсткое скользкое кресло для посетителей. Ясмин не раз видела, как кто-нибудь из вымытывшихся посетителей, жена, муж или дочь, задремав, соскальзывал на пол. Стены цветом и текстурой напоминали высушенные листья шалфея и выглядели так, словно вот-вот рассыплются в прах. Твой слабый теплый запах мочи пробивалась резкая нотка дезинфицирующего средства. Несмотря на высокие окна, потолочное освещение не выключалось весь день, из-за чего Есмин почему-то всегда чувствовала себя усталой. Она подавила зевок. Обход продолжался целую вечность. Пациент из отделения интенсивной терапии забился в длительном эпилептическом припадке, предоставив Пеппердайну педагогическую возможность упустить, которую было бы непростительно. Отделение для больных деменции неизбежно оказывалось медленным. Внимание есмин рассеивалось. Её преследовал внезапно возникший образ Гарриет, прощально машущий с порога Фиату Мультипле. А потом, когда набитый членами семейства горами автомобиль скрывался из виду, давящийся от хохота. есмин вы с нами?» «Хм, да, хорошо», — сказал Пеппердайн, когда она слишком отстала. Студенты-медики тотчас же скучились вокруг него, словно гусята, и он взмахнул ладонью, подгоняя их вперёд. «Извините, конечно», — ответила Ясмин. Пеппердайн был не таким устрашающим, как кое-кто из консультантов, но и не проявлял чрезмерного дружелюбия, как некоторые другие. Вдобавок, он являлся её руководителем и был к ней расположен. По крайней мере, Ясмин так казалась. Сложно было судить. «Здравствуйте, Элси». — сказала Джулия, старшая сестра, когда их процессия перешла в следующую палату. «Мы немного беспокоимся за Элси. Она уже четыре дня не опорожняла кишечник». «Миссис Монро, как вы себя чувствуете?» — спросил Пеппердайн. «Он не одобрял манера называть пациентов по имени, даже если те сами это разрешали или даже просили об этом». «Неплохо, доктор», — ответила миссис Монро. «Сегодня чуть-чуть устала». Она сидела поверх одеяла, откинувшись на тонкую подушку, ее правую руку и ногу сводил тремор. Пеппердайн, с позволения миссис Монро, велел одному из студентов ее осмотреть. Джули скользнула прочь и быстро вернулась с еще одной подушкой, которую ловко подсунула под спину миссис Монро, немало ее не побеспокоив. «Итак», — сказал Пеппердайн, — студент выглядел немыслимо юным, даже по меркам Ясмин. На его щеках вспыхнул румянец. Возможно, запор вызван болезнью Паркинсона или даже антидепрессантами. Она типа на циталопраме. Благодарю, Макс. Возможно, кто-то еще хочет высказать наблюдение. Есть желающие? Пеппердайн печально оглядел стайку студентов. Одна молодая женщина втянула голову в плечи, словно пытаясь увернуться с линии огня. Постепенно последовали рубки ответы Синдром раздражённого кишечника, гипотиреоз, гибодинамия, повреждение нерва, стресс или, прошептал кто-то, рак толстой кишки. Пеппердайн медленно кивал каждому студенту. «Доктор Гарами, возможно, вы... М -м, желаете внести свою лепту?» Ясмин подошла поближе к койке и склонилась над пациенткой. Голова миссис Монро трепыхалась из стороны в сторону. «Скоро мы оставим вас в покое», — сказала Ясмин. «Я только хотела спросить, как у вас с аппетитом?» «Прорва», — отозвалась миссис Мандро. «Так меня мать называла. Давным-давно, конечно. Нынче я не чувствую голода». «А всё-таки надо есть, Элси», — сказала Джули. «Утром вы, кажется, не доели завтрак?» Она выглядела натянутой, как струна. Ясмин улыбнулась ей, и Джули быстро растянула губы в ответ. Джули не раздавала улыбки понапрасну. Её тонкие губы были собраны в прямую линию. Вблизи в мочках и хрящах ее ушей, в правой брови и левой ноздре можно было заметить следы пирсинга, которые, в отличие от самой Джули, говорили о ее прошлой жизни. Она никогда не носила украшений, даже гвоздиков в мочках ушей, избавившись от всех своих пирсингов, словно излечившаяся наркоманка. Нем как-то сказала Есмин, что у Джули проколот язык и интимная часть тела. Но Нем много чего говорит. «По-моему, это и есть вероятное объяснение», — сказала Ясмин. На тумбочке стоял поднос с нетронутым завтраком, овсянкой, гренком и стаканчиком йогурта. В этом не было ничего необычного. Старые больные люди часто теряют аппетит, но в данном случае его отсутствие наталкивало на страшные подозрения. Ясмин знала, что Джули подумала о том же. «Четыре дня без еды, а то и больше». Пеппер Дайн хранил молчание. Ясмин взглянула в его длинное и серьёзное лицо. Высокий жар, и он держался с холодной доброжелательностью. Нем назвала его несчастным занудой, но это совсем не так. «Простите», — сказала миссис Монро, «я не хотела причинять вам беспокойства». В дальнем конце отделения уже раздавали подносы с обедом. Все наблюдали за дрожащими рукой и головой миссис Монро. Медсёстрам и санитаркам положено кормить пациентов, которые не в состоянии питаться самостоятельно, и, как правило, они это делают. Но за теми, кто стесняется причинить беспокойство, легко не досмотреть. «Никакого беспокойства», — ответил Пеппердайн. «Вы проследите?» — мягко обратился он к Джули. Это больше не повторится. Её лицо и голос были напряжены. Пеппердайн был неизменно вежлив и скрупулёзен. Все добивались его уважения, но никто, включая обычно невозмутимую Джули, не был уверен, что его заслуживает. «Бритва Окама», — сказал Пеппердайн, — «никогда не пренебрегайте очевидным ответом. Нет еды, нет испражнений Он кивнул Ясмин, и она обрадовалась и слегка смутилась, словно он только что превознес ее до небес. Они подошли к чистенькой, опрятной миссис Адереме. Та сидела, плотно сдвинув ступни, а обутые в ярко-синюю парусиновую послеоперационную обувь. Есмин пришло в голову, что помимо лекарств, миссис Адеми понадобятся ходунки. И помощь по дому, хотя из медкарты было неясно, может ли она на нее претендовать. Нужно будет поговорить с Лесли, соцработницей. А Лесли так занята. «Вот так-так», обратился Пеппердайн к миссис Адеми. «Что тут у нас?» «Неужели мы хм, заставляем вас ждать?» «Надо только закончить с бумагами», — сказала Ясмин. «Понимаю, понимаю». Он перевёл внимание на пустующую койку по соседству. «У нас беглянка». Студенты захихикали. Пустовала койка миссис Антоновой. Кто-то умудрился взломать окно. «Радиаторы не работают как следует», — сказала Джули. «Их невозможно регулировать. Некоторые пациенты жалуются на духоту, поэтому мы открываем окно». но другие, конечно, тут же начинают жаловаться на сквозняк». а мрачно вздохнул Пеппердайн. «Прекрасный пример рационализаторства со стороны Траста. Техобслуживание передано на подряд Кто-то даже сказал бы, что оно перестало существовать как явление, что побуждает пациентов к свободной конкуренции за регулирование климата». «Я пообещала ей, что всё починю», — сказала Ясмин. Пеппердайн взглянул на неё. Она пожалела, что открыла рот, но теперь оставалось лишь продолжать. «Я про миссис Антонову». Она отказывалась выходить из телевизионной комнаты. «Вы врач или волшебница?» Студенты снова захихикали. «Я подкупила её мандарином и бананом», — сказала Эсмин. «Но она жёсткая переговорщица». Пеппердайн кивнул, но она приготовилась быть в Исминой. Этого не случилось. «Хорошо», — сказал он. «Очень хорошо».